Глава 16. В рубашке с закатанными рукавами и в джинсах художник Краснухин сидел на низком табурете и лепил. Рубашка его и джинсы были испачканы гипсом, алебастром и звёздкой, углем и красками. Кругом на стенах и на полу были картины, слепки, гипсовые маски, мальберты, подрамники, инструменты, верстак, станки.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 Я прошёл через тесный коридорчик, загромождённый вешалками, шкафами, коробками. Из кухни доносился запах жареной трески, из второй комнаты детские голоса. Это были дети Красноухина, Галя и Саша. Они появились в мастерской, как только я вошёл туда. Гале было лет 7, Саше 4. Он сосал палец и пучил на меня глаза, такие же большие и синие, как у Красноухина.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 У Вена большой шкаф, и каждая нецки видна как на выставке. А здесь шкаф небольшой, и фигурки стояли тесно в несколько рядов. Перебирая нецки и отыскивая ту, которую он собирался дать мне за спрота, Краснухин спросил: "Давно собираешь?" "Нет. Знаком с настоящими коллекционерами." "Так с некоторыми?" Мои ответы были неуверенными. Мне было стыдно врать.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 Она и натурщица, и мать, и хозяйка в доме, где мало денег и много неприятностей. Она позвала детей, и они покорно пошли за ней. Краснохин поставил на стол несколько нетских. Выбирай. Ни одна нетский мне не понравилась. Лебедь, черепаха, крыса, лягушка, кучка грибов, заяц. Наверное, Краснохин предлагал мне не лучшие нетски.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 с красным весёлым разрисованным лицом. Одна нога его была приподнята, он притопывал, приплясывал и излучал радость и веселье. Такую немецки я бы взял с удовольствием, Краснухин поворачивал глазами. Мало ли, брат, что тебе нравится? Ты, я вижу, не дурак. А вы знаете такую немецки мальчик с книгой, спросил я. Краснухин пристыдно посмотрел на меня.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 спросил Краснухин. По-видимому, нет. Какой мне смысл меняться для Вэйна? Опять вращая глазами, он посмотрел на меня. Чёрт возьми, как он странно смотрит. Ладно. Широкой ладонью Краснухин сгрёб фигурки со стола. Будет время, заходи.